Легенда о новом Моисее. Все версии древних авторов совпадают в главном. У Спартака был план переправиться на Сицилию. Но мнения о подробностях расходятся. Фрагменты истории Солюсти конкретики не дают. Из этого отрывка сохранилось только подробное описание, какой ужас внушает морякам пролив между Регием и Сицилией. Регий, ныне Реджа де Калабрия. Плор говорит о бегстве в одном направлении, а Плутар дает понять, что киликийские пираты сами и внушили Спартаку эту мысль. Они всегда могли выйти в море, и никакая организованная сила им была не страшна. Война рабов война рабов была им в высшей степени выгодна, так же как Сертарианская и Митридатова. Пока эти войны продолжаются, Рим не может собрать достаточно сил, чтобы бороться с ними. Первоначальная цель Спартака была не в том, чтобы уйти из Италии и отплыть навстречу свободе. Эта идея, подхваченная разными романистами и популяризированная Стэнли Кубриком, неверна. И не может быть верна. Все берега Средиземного моря прямо или косвенно контролировались Римом. Образу, который приписывают Спартаку, присуща некоторая наивность. Людей, собравшихся вокруг мятежного вождя, представляют себе как жертв массовой депортации, которые возвращаются домой к родным и близким. Но было совсем не так. Другие символические отсылки еще более запутывают историческую реальность и творят миф. Многие писатели, включая Артура Кёстлера в 1946 году и Говарда Фаста в 1951 году, придавали своим книгам о Спартаке нечто библейское, даже евангельское. Первым на эту жилу напал в 1933 году Льюис Грейсик Гибон, плодовитый шотландский романист 1930-х годов. С первых же строк романа «Спартак» Гиббон связывает героя с Христом занятной фразой, которая, как Альфа и Омега, начинает и завершает книгу. Это было в Италии весной, за сто лет до Христова распятия. Странное начало. Представьте себе рассказ о битве при Ватерлоу, который начинается. Это было в Бельгии летом, за сто лет до Первой мировой войны. Вскоре Гиббон задает религиозную ориентацию своего замысла. выводя на сцену еврейского раба по имени Гершон Бен Санбалат. Дальше роман строится в основном вокруг рассуждения Гершона и Клеона, раба Платоника из Александрии. Если Оливье и Кюслер стоят у истоков социалистической и пролетарской версии Мифа Спартака, то Гиббон и Фаст сыграли большую роль в представлении о нем как о новом Моисее или про Христе. Историческая реальность совсем не такова. О евреях в источниках не упоминается и, вероятно, их не было и на деле. Римляне действительно покорили Иудею, но только 10 лет спустя Помпей возьмет Иерусалим и тень римских орлов падет на Елеонскую гору. Поэтому появление еврея, есея, Портакегибона и гладиатора Кюслера – совершенный анахронизм. Кюслер, под влиянием своего пребывания в палестинских кибуцах 20-х годов, даже ввел в состав армии Спартака какого-то человека, предвещающего приход сына человеческого и распространение новой религии. У Фаста, как и у Гиббона, одним из спутников Спартака становится еврей по имени Давид, получивший привилегию быть распятым последним из рабов. Этот образ постоянно появляется и в Спартаке Кубрика, особенно на последних минутах фильма. Кирк Дуглас, сам сын евреев-эмигрантов из России, объединил фастовского Давида и собственного героя. Он сыграл Спартака, понятого как новый Моисей. Моисей вывел избранный народ из Египта, Спартак тоже пытается провести свой народ угнетенных к новой земле обетованной. Как справедливо заметил Мишель Элуа, напрашивается параллель со Спартаком на берегу Пада или Мессинского пролива. И там, и там ему не удалось совершить чудо. Войны Черного моря не расступились. Но если бы чудо случилось, какая обетованная земля предстала бы мятежникам? Никакой народ не принял бы этих скитальцев, вооруженных до зубов и привезенных пиратами. Рабов приняли бы явно намного хуже, чем англичане евреев, спасавшихся от Холокоста на палубе Эксодуса. Им пришлось бы скитаться из гавани в гавань и отовсюду их бы прогоняли.